Глава двадцать вторая. Команда. «Да уж», — сказал я в очередной раз, окинув придирчивым взглядом собравшихся. Мы находились в заброшенном по непонятным причинам спортивном зале. Место будило воспоминания об изнуряющих тренировках под началом Вейша. Только вот пол был грязный, а из всех тренажеров остались пара порезанных снарядов для битья да несколько матов, на которых сидели все присутствующие, пока не вошли мы с Дею. Все состояли из пяти мускулистых мужиков с каменными рожами, сразу видно силовики. Рядом с ними контрастно смотрелась тоненькая как тростинка девица, жующая жевательную резинку. Чуть поодаль Стоял чуть сгорбившись мужчина в костюме, ну и тот, что привел нас с Дэйо, парень лет по тридцать в очках, мешковатом свитере и потертых джинсах. «И это что, все?» Первым подал голос мужчина в костюме. «Двое подростков будут руководить операцией?» «Расслабься», — посоветовал я. «Мы сами не в восторге. Поэтому постараемся свести ваше участие в операции к разумному минимуму». «Это в каком смысле?» — пробасил один из пятерки здравяков. «В прямом!» — вздохнул я. «Давайте для начала хотя бы познакомимся. Меня зовут...» «Не надо!» — перебила девушка, не переставая жевать жвачку. «Мы-то до сих пор успешно обходились без имен. И вообще, чем меньше болтаешь, тем лучше». «Разумно?» — согласился я. «Ты, я так понимаю, тут отвечаешь за мозги. Можно и так сказать», — ухмыльнулась девушка. Я спец по IT. Программист широкого спектра. Хакер, уточнил я. Такие вопросы приличные люди дамам не задают. Девушка озорно сверкнула глазами. Когда я училась, меня прозвали Леди Баг. С тех пор и приклеилась. Можешь звать меня так же. Детский сад, подумал я. Дэй синхронно с моими мыслями сняла соломенную шляпку и прижала ее к животу. Жест вышел какой-то чуть ли не трагический. Парень, что привел нас, осторожно отошел и встал рядом с мужиком в костюме, который все еще сверлил меня ненавидящим взглядом. Чем-то он напоминал незабвенного директора Ганна, только вот в нынешней ситуации у него не было ни силы, ни тем более власти. «Схема очень простая», – мягким голосом заговорил парень в очках и свитере. Леди проникает в охранные сети особняка. «Правильно ведь сказал?» Посмотрел он на Леди Бак. так коротко кивнула. «Она отключит камера. Я спец по сигнализации. Меня можно называть ал Сигнализация в здании работает автономно. Так что Леди ее сама не грохнет. Но на то я и есть. Это наш медвежатник». Кивнул на мужика в костюме. Мы называем его взломщик. Он будет работать с сейфом. А этих парней, по-хорошему, мы потревожить не должны. Это наша боевая сила. Кинг, Джефф, Фэнси, Коул и Дэйв. Прикроют отход, если придется. закидает дом домовыми гранатами. Ну, вы поняли. Поняли, эхом отозвался я. А как обращаться к вам? Кстати, наш общий друг не упоминал, что вас будет двое. Их всех, видимо, тревожил вопрос иерархии. Им сказали, что приедет начальник, но имени не назвали, примет не дали. И теперь все смотрят с недоумением, мысленно задаваясь вопросом, кому тут подчиняться. В основном смотрели на Дею. Если сейчас сказано, что главный будет она, дружная команда расколется на куски и прекратит существование. Хоть леди и пытается вести себя независимо, Не удивлюсь, если знает как минимум два европейских языка и училась за границей. Китайский менталитет никуда не делся. Вряд ли Кинг, Джефф, Фэнси, Кол и Дэйв бегают ей за сладостями в соседнюю лавку. «Серп и молот», — проворчал я. «Она серп», — кивнул на Дэю. «А молот стала быть я. Когда планируем начинать?» Моё заявление заставило всех... Изрядно обалдеть. Переглядывались долго, секунд десять. Потом откашлялся Ал, опять взявший на себя право говорить от лица всех. Мне нужно еще дней пять, чтобы разобраться в сигналке. Там все не просто сделано на заказ. Но я нашел людей, которые знают парня, которые делают такие. У меня есть аналог, работаю по нему. И леди тоже пока еще присматривается к системе. Я готов начинать, хоть сейчас буркнул взломщик, сложив руки на груди. «Уже знаешь, какой там будет сейф?» Я посмотрел на него. «Нет». Взломщик спокойно выдержал взгляд. «Знаешь, что нет такого сейфа, который я бы не сумел скрыть?» «Профессионал», кивнул я. «Именно». «Ученики есть?» «Что?» «Ну, ученики у тебя есть?» «Передаешь кому-то свои знания, или они уйдут вместе с тобой в могилу?» Обычно люди очень боятся могил и ради иллюзии и бессмертия готовы делиться с другими буквально чем угодно, лишь бы оно пережило их хоть на мгновение. Кто ничего не умеет, постит в соцсетях селфи и фото еды. А кто обладает уникальными знаниями и навыками, ищет ученика. Так есть у тебя ученики. Взломщик моргнул, хмыкнул и покачал головой. Нет? Ну, тогда, брату, вот твоя новая ученица. Я аккуратно подтолкнул Дею вперед. Больше взломщика изумилась только сама Дею. «Это что, шутка?» Взломщик опустил руки. «Учить ее?» Он ткнул в Дею пальцем. «По-твоему, я здесь от нечего делать сижу?» «Нет», — сказал я. «По-моему, ты сидишь здесь, потому что однажды хреново подготовился, и тебя с твоей командой мечты взяли за задницу». Учитывая послужной список, светила вышка. Но вдруг появился добрый ангел и предложил обнести особняк Хоа, а взамен получить свободу. И ты с радостью согласился. Взломщик едва ли не позеленел. Вот как значит. Плевать на секретность. Этому соплекон рассказал все. Никто мне ничего не рассказывал, взломщик. Покачал я головой. Но нужно быть полным идиотом, чтобы не сообразить, как здесь оказались ты, ал и Леди Баг. «И что с вами тремя сделают, когда дело будет закончено?» Додумал я то чего не собирался произносить вслух. После таких дел обычно убирают всех, кто знает хоть что-то. А эти трое будут знать очень много. И пять силовиков, как заключительный штрих к общей картине. Прикроют отход. Ага. Может, они что-то такое изобразят, конечно. Да только основная их задача совсем в другом. Это ребята, которые, не задумываясь, пустят пулю в затылок тому, с кем буквально вчера хлебали пиво и ржали над дебильными шутками. Крутые парни. Но не настолько крутые, чтобы в открытую начать стрельбу по членам клана Хуа. «А как здесь оказался ты?» – спросил ал «Угадай». Посоветовал я и вновь обратился к взломщику. За неделю нужно закончить обучение». «Неделю?» Взломщик аж подпрыгнул. «Ты соображаешь, о чем говоришь?» «О невозможном», — отрезал я. «Так что начинайте как можно скорее. В целом, приятно было со всеми вами познакомиться. Продолжайте работать, как работали. Через неделю общий сбор здесь же. И назначаем дату». «Дата есть». Впервые подал голос один из силовиков. Кажется, Джефф. Ровно через пять дней хозяева отправляются на званый вечер. Возможности лучше не будет. Сколько человек охраняет особняк?» Спросил я. «Предположительно, четырнадцать», отчитался Джефф. «Сколько среди них избранных?» Никто не ответил. «Блондина там видели? С высветленными волосами». «Точно, есть такой», откликнулся ал Это начальник службы безопасности. Его зовут Юшенг. Он избранный духом. Как вы это видите? Хозяева отбывают на бал. Мы отключаем камеры и сигнализацию. Предположим, все сложится так фантастически, что этого никто не заметит и не насторожится. Потом мы проникаем в дом, протаскиваем взломщика к сейфу, который, как я понимаю, находится хрен знает где, так? Возражение не последовало. Я кивнул а когда взломщик закончит, нужно будет еще и уйти. Я тоже смотрел сказки про идеальное ограбление. Будь все так просто на самом деле, в кино бы этого не показывали. Если Юшенк начальник безопасности, то вряд ли стал им за красивые глаза. Я немного знаю этого парня. Он законченный псих и параноик. Не удивлюсь, если в отсутствие хозяина занимается тем, что молится на его сейф». «Я смогу подменить картинку, которая идет на монитор охраны», сказала леди, но как-то неуверенно. «Не нужно лишь забрать обычную ночную съемку и пустить ее вместо прямой трансляции». «Сколько ты уже на этом проекте?» спросила вдруг Дэю, впервые подав голос. «Неделю. И как? Уже сумела раздобыть обычную ночную съемку?» Леди прикусила нижнюю губу. «Фактически любой избранный может отключить любые электроприборы», продолжала дэо Камеры, сигнализации в том числе. «Теоретически, я могу в любое время войти в этот особняк и отыскать сейф, причем никто меня даже не заметит. И глава клана Хуа не может этого не знать. Я уж не говорю о начальнике службы безопасности. А значит, практически. Защита, выстроенная вокруг этого сейфа, рассчитана на теней и призраков» которые просачиваются сквозь любые щели а в случае опасности вступает в бой и за секунду убивает до десяти вооруженных человек этот особняк готов встретить меня как думаете готов он к вам они вновь переглянулись в тишине тогда зачем мы здесь пожал плечами Ал. вы поддержка и опора сказал я но вы не главные герои. Повторяю, готовьтесь, как готовились. Срок неделя. А я подготовлюсь по индивидуальной программе». Дэй я стоял в зале со спокойным сердцем. Уж с пятью быками она совладает шутя, если потребуется. И со взломщиком найдет общий язык, даже если придется научить его петь фальцетом. Сам я вышел на улицу с невеселыми мыслями. «Если моя догадка верна, и всю эту троицу гениальных преступников отправят на слив после выполнения работы, то где гарантия, что меня не постигнет та же участь? Гарантий нет, но есть вопросы. Первый – как? Даже если на меня в очередной раз наденут наручники, блокирующие способности, чего я теперь уже, наученный горьким опытом, допускать не намерен, справиться со мной будет ой как непросто. Единственный способ заманить меня в ловушку – положить туда кианга. Но после достопамятной морозилки я предпочту сначала издалека выпустить по киангу целую обойму и оценить, как ложатся пули, прежде чем повестись на такое. Чтобы меня убить, нужны избранные. Если такой редкий товар имеется у фанга, то возникает второй вопрос – зачем было подписывать на дело меня? По-моему, я уже создал себе однозначную репутацию человека, который себе на уме. Доверять мне глупо. Я ведь могу и исчезнуть с этим документом, чтобы потом всплыть в самом неожиданном месте и перетянуть одеяло на себя. И все же такую возможность сбрасывать со счетов было нельзя. Проклятие. Во что я опять влез? Хотя, можно подумать, у меня был выбор. Я пришел в гостиницу, поспал несколько часов. Проснулся без будильника в половину шестого. Умылся, вышел на улицу и отыскал телефон-автомат. Набрал номер. Юн ответил после третьего гудка. «Кто?» «Твоя прабабушка». «Ясно. Ресторан «Шанхай». Через час». «Представишься, как господин Жекианг. Тебя проводит». «Все? Короткие гудки». Я положил трубку, тяжело вздохнул. «Ресторан». Мальчик подрос. Забегаловка, где лапша — единственное блюдо, его уже не устроит. Надеюсь, хотя бы это ресторан не такого уровня, что официанты напрямую звонят Кио и говорят, «Вы обалдеете, но у нас тут сидят за одним столиком юн Джоу и Лэй Ченг». Я вышел из будки, поймал такси. Как только сел на заднее сиденье дверь напротив открылась. Рядом со мной оказалась Дэйо. «Ты разве не должна учиться?» Спросил я. Она захлопнула дверь, посмотрела на меня. «А ты не думал о том, что твой старый друг может не питать к тебе дружеских чувств?» «Думал», — кивнул я. «У меня найдется чем ответить. Не волнуйся». «В любом случае, тебе не помешает тень», — объявила Дэйо. И, сочтя разговор законченным, сложила руки на груди.